Попали в свой двор. Зимой, как только наступают морозы, нашу площадку заливают водой и получается лед. Там всегда много детворы, но сейчас особенно шумно и весело. Интересно, что там мальчишки затеяли? Давай узнаем. Да они бегают на коньках и загнутыми палками гоняют маленькую черную банку. Они играют в игру, которая появилась во второй половине 19-го столетия, в Канаде, в стране, где, как и у нас, подолгу длилась холодная зима. Называется хоккей. Полагают, что это слово произошло от старого французского слова «хокке», которое означало «посох пастуха с крюком». Так вот откуда взялись загнутые палки. Это клюшки, а черная банка – шайба. Хоккеисты, так называют игроков в хоккее, должны забить шайбу в ворота. Совсем как в футболе. Только вместо мяча – шайба, а вместо зеленой травы – лед. Есть и другие отличия. Хоккейное поле меньше футбольного, а игра длится три периода по 20 минут каждый. И ворота здесь совсем маленькие, а вратарь в них – настоящий великан. Это так кажется. На нем надеты щитки для защиты от летящей шайбы. Чиостик, что ты там шепчешь? Считаю. Один, два, три. Начну сначала. Раз, два, три, четыре. Эх, опять сбился. Я хочу игроков сосчитать, но никак не удается. Каждый раз на площадке оказываются другие мальчишки. Это потому, что по правилам в хоккее можно заменять игроков в сколько угодно раз и в любое время. Вообще в каждой команде по 6 игроков. Один вратарь и 5 игроков на поле. Уго, Это меньше, чем в футболе. Там одиннадцать игроков. Это еще одно отличие. Но у хоккея и футбола не только отличие, У них есть общий секрет. Без него не победить. «Секрет? Какой? Дядя Кузя, расскажи!» «Открыть его ты должен сам. Могу лишь подсказать, что он общий для всех командных игр». «Интересно, что же это за секрет, без которого не победить ни в одной командной игре?» «Ой, что началось на ледовой площадке? Один мальчишка с шайбой вырвался вперед и мчится к воротам соперника». Да, борьба не шуточная. Его догоняет игрок другой команды, чтобы отобрать шайбу. Что же мальчишка медлит? Надо ударить поворотом, пока шайба у него! Вряд ли удастся забить. Перед воротами защитники противника. Можно потерять шайбу. Что это? Вместо того, чтобы самому бить поворотом, мальчишка отбросил шайбу в сторону, другому игроку его команды. Тот ударил! Ура! Шайба в воротах! И победили они, потому что дружно. Ой, дядя Кузя, кажется, я понял секрет, общий для всех командных игр. Надо действовать сообща и помогать друг другу. Победа – это дело чести, и мы ее добьемся вместе. Все игроки у нас в команде на правильном И в верном месте Правильно Только так из отдельных игроков Получается настоящая команда Ну, раз секрет мы уже знаем Из нас может выйти Отличная команда Давай тоже попробуем сыграть в хоккей Я за Сейчас покручу колесико Время скока Доставим сюда коньки, клюшки И начнем